Вальс Добрянского После поражения под Москвой, под Сталинградом и на Кавказе, фашисты надеялись на удачу в новом сражении. Оно произошло в центре России. Летом 1943 года началась Великая Курская битва. Бой шел в районе шоссе Белгород-Обаянь. Наступали фашисты. Впереди двигались тигры. Недалеко от наших окопов находился наблюдательный пункт. Два советских бойца, два солдата-разведчика прижались к земле и следили за движением вражеских танков. Один из тигров заметил советских воинов. Решили фашисты раздавить наших солдат. Направили танк на разведчиков. Ползет, как утюг, махина. Все ближе, все ближе. Занял пул пуля, занял полнеба. Секунда, вторая, рывок и все. Не выдержал один из бойцов. Вскочил с земли, побежал по полю. Фашисты открыли пулеметный огонь. Рухнул солдат на землю. Второй же боец, Анатолий Добрянский, остался лежать на месте. Подошел к нему вражеский танк, только подмять собрался, как вдруг вскочил Добрянский, метнулся к танку, прижался к «Тигру», к борту, к его броне. Смотрят из окопов бойцы на Добрянского. Хитрец, мудрец, неуязвимый для «Тигра», для его пулеметов оказался теперь Добрянский. Тогда фашистский танк начал кружить по полю. Пытается он раздавить смельчака. «Ну и вправду смышленый солдат Добрянский. Кружит он вместе с танком, не отрывается от брони. И снова доносится из окопов. Герой! Молодец!» Кружил Добрянский вместе с танком, кружил. Вдруг видит рядом окоп. Прыгнул в окоп Добрянский укрылся от страшной смерти. Смотрят фашисты. «Где же боец? Провалился под землю? Броней придавлен?» Увидели окоп. «Вот где солдат укрылся! Примяли, притоптали танком окоп фашисты!» Дальше пошли по полю. Решили фашисты, погиб солдат. А Добрянский цел, невредим. Поднялся, швырнул бутылку с горючей жидкостью. Точно бросал боец. Попал в уходящий фашистский танк прямо туда, где с горючим банки. Вспыхнул фашистский танк, как факел. Смеялись потом бойцы, вспоминая, как Добрянский с танком кружил по полю. — Здорово ты, — вальсировал. — Кавалер из тебя Заправский. Подвиг рядового Добрянского для многих бойцов послужил наукой. Даже специально в частях изучали, как лучше, если возникнет во время боя, надобность вплотную прижаться к танку. Идут у бойцов занятия. «Что изучаете?» «Науку военную. Как называется?» «Вальч Добрянского».